Осветительная шашка взлетела к небесам и повисла там на маленьком парашюте, заменив собой местную звезду. Даже днем на планете не было так светло. Нырять на дно и притворяться корягой было уже поздно. Теперь все надежды только на скорость. Никогда я не плавал так быстро. Патрульный транспорт Скари оказался оборудован стационарным плазмометом. Оружие не очень точное, но с его поражающим эффектом это и не важно. От первых же выстрелов в реке начала закипать вода. Наверное, это нас и спасло. Облако поднимающегося к небесам пара помешало скаре нормально прицелиться. А потом Азим открыл огонь из-под защиты деревьев. Конечно, сбить бронированный флайер из импульсной винтовки – задача почти невыполнимая. Но когда импульсы регулярно гасятся лобовое бронестекло, пилот начинает нервничать. А когда пилот нервничает флайер дергается. Это тоже мешает прицеливанию. Я выбрался из воды и бросился в джунгли. Джек отставал от меня всего на пару шагов и фырканье сзади сменилось пыхтением и проклятиями. А потом был только короткий крик боли и больше шагов сзади я не слышал. Влетев под защиту деревьев, я бросил короткий взгляд назад. От рядового Терринса не осталось ничего, что мы могли бы похоронить. Да и времени на последние ритуалы у нас не было. Еще немного, и от нас тоже не останется ничего такого, что можно будет положить в могилу. Обычно мои воспоминания о произошедших со мной событиях похожи на полнометражный художественный фильм, где любую сцену можно пересмотреть с различных ракурсов и большое количество раз. Но эта ночь запомнилась в качестве нарезки из нескольких десятков коротких видеоклипов. Мы бежали через джунгли, а над нами висели искусственное солнце и флайер с карри, поливающие джунгли огнем. Вот я перепрыгиваю через ствол поваленного дерева, с разбегу прорываюсь сквозь переплетение лиан, а справа от меня, обрушившийся с небес огонь, поглощает молодые деревца, не оставляя от них даже пепла. Горячий воздух бьет в лицо. Осад спотыкается, кубарем летит по земле. Дюк мгновенно оказывается рядом и помогает ему подняться на ноги. Они бросаются вперед, и мгновением позже, на то место, где они только что стояли, попадает заряд плазмы. Азим орет проклятие на своем языке. Жаль, но у нас не осталось оружия, из которого можно сбить тяжелую боевую технику, пропахивающую небо над нашими головами. Хорошо хоть, что Скари все еще не могут нас видеть стреляя по большей части наугад. Если бы мы оказались на открытом пространстве, ночь стала бы для нас куда короче. Когда осветительная шашка погасла, окрестности освещала лишь зарево лесных пожаров. Зато стрельба внезапно прекратилась. Либо с Кари все-таки пришли к выводу, что не стоит беспорядочно тратить боеприпасы, либо вспомнили, что осад нужен им живым. А может быть транспорт улетел на дозаправку. В одном нельзя было сомневаться, теперь в Скари точно знали район, в котором нас следовало искать, и скоро на берегу реки высадятся толпы этих ящеров. И вот тогда нам точно придется несладко.